Глава двадцать восьмая. Приехали на работу. Марат вновь превратился в мужчину, при взгляде на которого не произвольно робеешь. Рабочие при виде моего грозного Джигита старались, если не сливаться с ландшафтом, то увеличивали скоростной режим, чтобы быстрее скрыться с его глаз долой. Только мы зашли в кабинет, я решила узнать причину перемены его настроения. Марат. Что-то случилось? Ты чего такой злой? Злой? Удивился он. Ну да. Ты на себя в зеркало посмотри. При взгляде на тебя возникает одно желание: сбежать. Он тихо рассмеялся. И у тебя тоже? Приподнял он иронично бровь. Ну, сейчас уже нет. Ты же улыбаешься. Но до этого. Иди сюда. Поманил пальцем и гриво, смотря на меня. И если бы я раньше возмутилась из-за этого жеста, то сейчас нет. Я подошла к нему, Марат руками обхватил мою талию и не отрывая от меня взгляда, посадил к себе на колени. Понимаешь, милая, вся моя любовь и улыбки принадлежат тебе, дочери, родителям, друзьям, но никак не работникам. Запомни. Сотрудников нужно всегда держать в тонусе и строго соблюдать дистанцию. Допустишь слабобину, и прощай субординация. На шею сядут и на работу забьют. О, как. Значит, мне не стоит воспринимать твой строгий взгляд на свой счёт, и это своего рода отпугивающая маска, а ты мягкий и пушистый? Ну, насчёт мягкого и пушистого ты загнула, милая. Я не был таким никогда, хотя, если только с тобой. А насчёт взглядов, то Для тебя у меня другие припасены. Его глаза начали темнеть, и он с жадностью посмотрел на мои губы. Я завтра могу надеяться на доступ к твоему телу. После завтра. Мой мужчина разочарованно вздохнул. Бессердечная. Не правда, у меня есть сердце, твое. Съязвила, вспомнив, что он сказал в машине. Надеюсь, со временем у меня появится твоё. В его взгляде сквозило напряжение. Он явно ожидал отрицательный ответ. Заря так думает. И если он и дальше будет двигаться в том же направлении, то я недолго продержусь. Устоять, когда он такой милый, невозможно. Тем более, я же собралась приручить грозного зверя, так что пора начинать воплощать это в реальность. Не исключено. Его взгляд потеплел. Я очень надеюсь на это. Целовать не буду, иначе родная всё случится сейчас, а не послезавтра. Он неожиданно накрыл мои губы своими, а стоило нам разорвать поцелуй, сдавленным голосом произнёс: "Прости, не удержался". Я простила, разумеется, тоже поцеловала его и соскочила с колен Марата. Пошла работать, а то у меня начальник уж больно грозный тип, боюсь его разозлить. Нормально, я и уж кому-кому, а тебе ничего не грозит. И вообще, я считаю это прихотью. Тебе не обязательно работать. Что значит не обязательно? Юля, не начинай. Лучше подумай, что тебе действительно интересно. Я сомневаюсь, что ты мечтала работать менеджером в коммерческом отделе. И я не настаиваю, чтобы ты сидела дома. Хочу, чтобы ты нашла себя. Это немаловажно в жизни. Что ты хочешь этим сказать? То, что ты творец, а это всё не твоё, показал он рукой на полке с договорами. Так что подумай, что тебе действительно интересно. Я помогу реализовать мечту. Мечту? А ведь он прав. Я хотела заниматься ландшафтным дизайном, но мама запретила, говорила, что это работа для неудачников. Настаивала, чтобы я окончила экономический вуз. А сейчас я понимаю, что она глупость сказала, тем более не ей говорить о работе. Она только и делала, что тратила деньги. С чего ты взял? неуверенно спросила Юль. Я руководитель, и наклонности людей сразу вижу. Так что подумай о моих словах. А пока можешь работать, если для тебя это важно. Ничего не ответив, неопределённо пожав плечами, я отправилась на рабочее место. Хотела у него поинтересоваться насчёт вчерашнего происшествия, но уже поняла. Мой мужчина не из тех, кому нужно напоминать. Он всё держит под контролем. Так что мне осталось только ждать. Примерно через час позвонила взволнованная Соня на телефон для переговоров между нами. Лиза ещё в прошлый раз сказала, что нас могут прослушивать, поэтому мы все приобрели новые симки через знакомого Мишу. Юль, спасай. Это были её первые слова. Что стряслось? Этот гад меня прижал, причём серьёзно, срочно нужен компромат. Чем прижал? Во мне взыграло любопытство. У Кирилла есть компромат на меня. Если он обнародует видеозапись, моя карьера психолога закончена. Хочешь сказать, что он пойдёт на этот шаг? Он способен на многое. А если ещё и задета его достоинство, будет действительно жёстко. А что он хочет за эту видеозапись? Меня в качестве любовницы, тяжело вздохнула она. Ага, любовница, значит. Заманчивое предложение. Сколько у меня времени? Уже, произнесла она, а меня от этой новости аж повело. Чего? Юль, всё уже случилось, но это мелочь по сравнению с тем, какие могут быть последствия. Беременность? Нет, это не проблема. Тут дело, она замолчала, а затем выдала. Он мне нравится очень, и я боюсь, что окончательно потеряю голову. Тогда в чём проблема? Ты ему нравишься, он тебе. Я не могу быть с ним, даже если бы и хотела. И пока ещё контролирую ситуацию, нужно срочно оборвать отношения. Дальше будет только хуже, тем более я для него только развлечение, новая игрушка. Слушай, раз он получил своё, зачем ты ему? Я тоже так думала, получит разок и отстанет. Заодно и я фобию поборю, но всё вышло из-под контроля. Я ему сказала, мол, получил своё, свободен, а он как с цепи сорвался, стал угрожать, но я тогда, к сожалению, не приняла это всерьёз. А когда ты мах удала? Тьфу ты, поправилась я Кирилу. Вчера А сегодня он меня и огорчил видеозаписью, ответила за могильным голосом подруга. Соня, а что ты делала в офисе, Аверина? Юль, тут такое дело, я только что узнала, что Кирилл купил нашу клинику. Твою ж! Сонь, я тебя поняла, буду искать компромат. Только сделай так, чтобы моего не задело. Разумеется. Слушай, какого с дела? А то я со своими проблемами, как наша принцесса. Спасибо тебе за помощь. Не поняла? А они что, уже познакомились? Удивилась подруга. Она знала, что я просила у Марата время. Я пересказала ей последние события. Она ругалась долго и попросила быть осторожной. По её мнению, от моей подруги можно ожидать чего угодно. Тут я с ней полностью согласна. Только я переговорила с Соней, Марат вышел из кабинета и предупредил, что отъедет на 40 минут. А вот и шанс заняться шпионажем в пользу подруги. А почему бы и нет? Они мне помогли, значит и я обязана сделать всё, что от меня зависит.